варвара оськина и солнце взойдет возрождение Часть вторая. Она. Глава первая. За мутным, запотевшим окном проносились пятна деревьев, размытые городки и акварельные кляксы редких машин. Близилось Рождество, и в вагоне было людно. Теплое дыхание пассажиров скапливалось конденсатом на холодном стекле. Оно собиралось маленькими каплями, которые то и дело стекали вниз. Образуя на герметичной резине рамы внушительную лужу. Рене отвернулась. Поезд ритмично покачивало, когда под колеса попадались расшатанные рельсы. Бездумно следить за бесцветным пейзажем оказалось настолько же тошно, как разглядывать сидящего напротив мужчину, ребенка слева от него, или женщину в забавной шапке. В их глазах, да и просто повсюду, царило радостное оживление. Конечно, «Ведь завтра сочельник». Вот только Рене не находила в себе сил улыбнуться доносящейся откуда-то сзади забавной истории. Над ней хохотал почти весь вагон. А она... Она никак не могла оставить позади Монреаль, парковку и странное ощущение холода. Рене зябко поежилась и поплотнее запахнула зимнюю куртку. Наверное, во всем виновата усталость. Она скопилась грязным сугробом и теперь таяла от вынужденного трехчасового безделья, пока поезд мчался в предрождественскую столицу Квебека. Конечно, если не спать несколько суток, то будет не только холодно, но и удивительно паскудно на душе. Снова повернув голову к окну, Рене уставилась на мелькавшие за ним невнятные белые пятна. Она боялась закрыть глаза, хотя подробный стук нестерпимо клонила в сон. Не выдержав, Рене на секунду сдалась. Но мозгу хватило и этого. Снег падал медленно и очень красиво. Толстыми белыми хлопьями ложился на капот спящей машины, пока Рене судорожно ловила осколки неумолимо разваливающегося мира. Рука еще помнила тепло чужой ладони. еще оставались влажными от поцелуев губы. А сердце восторженно пело, ни о чем не догадываясь как выяснилось падать удивительно больно слишком высок был полет и слишком крут обрыв выросшие за три месяца крылья треснули и не выдержав обломились унести такую ношу им оказалось уже не по силам рене поехали уже поздно голос энтони отозвался радостным перезвоном в груди где в следующий миг рассыпался потухшими искрами словно бенгальский огонь ярко красочно но в конце лишь обгоревший остов. Именно так чувствовала себя Рене, когда сумела разлепить деревянные губы и негромко проговорить. «Как тебе осень в Квебеке?» Она сама не знала, зачем спросила. «Чтобы Ланг понял? Или чтобы окончательно убедить себя?» Но Тони непонимающе нахмурился. «Что? Садись, по дороге поговорим». Но Рене не шелохнулась зато до боли стиснула кулаки и слегка опустила голову опасаясь что энтони заметит как у нее дрожат губы этот август в квебеке выдался удивительно солнечным на последнем слове голос дрогнул и дальше она зашептала впрочем тебе и так это известно верно ты же был там в один из дней о чем ты теперь уже раздраженный энтони лопнул дверцы машины и бросил взгляд на светившуюся в темноте больницу. Наверняка он подумал, будто Рене бредит или окончательно свихнулась от безумного графика. Однако стоило ему шагнуть вперед, как она отступила. «Да что происходит?» В нем клокотала досада на неуместные сейчас игры в шарады, но Энтони терпеливо ждал ответа. Только вот когда по заснеженной парковке разнесся тоненький голосок, Он покачал головой и улыбнулся так горько, что Рене захотелось себя придушить. «Гром. Почувствуй гром. Помнишь?» Пауза. А потом выдох. «Да». «Значит, он знал». И не просто слышал, кто такая Рене Руше, а видел лично в тот злополучный день. Последний осколок надежды обознаться вонзился в недоуменно дрогнувшее сердце. Она пока не понимала, но совсем скоро ему предстояло утонуть под лавиной отчаяния, которая уже накрыла разум. «Как долго ты планировал меня обманывать? Сколько времени отвел, прежде чем добить?» «Я не собирался делать тебе больно». «Нет», — перебила она и рассмеялась. «Нет, конечно же нет. Ты просто сам одна сплошная боль». «Рене, послушай, ты меня не узнала». Никогда стояла за своим дурацким цветком, ни на следующий день. И я подумал, что говорить нет смысла. А потом стало поздно, и не нашлось повода. «Неужели?» — Рене стиснула рукава кортки. «Три месяца! Три месяца, Тони, я выживала в твоей ненависти, дорожила внезапной дружбой и пыталась поверить в удивительное счастье. И за все это время не выдалось и минутки, чтобы поговорить? Просто сказать...» Я видел, как ты оперируешь. Мне не понравилось. Но нет. Вместо этого ты сознательно унижал меня, зная, что я ничего не смогу тебе доказать. Почему? На последнем слове она всхлипнула и отвернулась. Рене не понимала эмоции, которые испытывала. Подавленность, обиду, отдающая горечью разочарование. Да, совершенно неоспоримо. А еще тоску, любовь и сожаление. Жаль, что их история получилась именно такой. Вряд ли в том была вина одного Энтони, просто обстоятельства сложились немного неправильно. Рене, что меняет этот факт? Да, я присутствовал в Квебеке на твоей операции. Видел, как ты работаешь, но ничего не сказал тебе после. А зачем? Мой отказ Хэмилтону, когда я не захотел с тобой возиться, уже ни на что не влиял. Мне тебя всучили словно сиротку, Так к чему ворошить прошлое? Оно закончилось. Энтони замолчал. Рене вдруг отчетливо осознала, что никогда не сможет ему объяснить. Их эмоции, отношение к смерти были диаметрально противоположны, и потому совсем непостижимы для разума друг друга. А значит, он не сможет понять ее, тогда как она вряд ли смирится с ним. Скрытие показало, что сердце остановилось сразу после твоего ухода. Пока ты громко хлопал дверьми и укатывал прочь на своей колеснице, у профессора случился кардиогенный шок. Рене переплела озябшие пальцы и отвернулась. «Не буду скрывать, мне известно о вашей ссоре. Но я тебя не виню. Просто так случилось». Однако все эти месяцы меня разрывало от непонимания. В чем я ошиблась на операции если заслужила устойчивую репутацию бездарности и почему твое мнение было настолько важным для него позади послышались шаги и легкий скрип свежего снега звук замер за спиной а потом по парковке разнеслись слова в которых не чувствовалось сомнений или вранья лишь спокойная констатация ты ни в чем не ошиблась тяжелые руки легли на плечи и Рене прикрыла глаза Но едва не рассмеялась от горечи, когда последовало продолжение. «Я видел, как ты оперируешь. Это было превосходно». «Что же, этого стоило ждать три месяца?» Наконец выдохнула она. «Кто знает, может, еще через столько же я отыщу ответ и на второй вопрос». Руки на плечах едва заметно дрогнули, но Энтони ничего не ответил. Разумеется, личные обиды двух хирургов совсем не ее умодела. Однако профессор Хэмилтон значил для Рене неимоверно больше, чем просто наставник. Глупый, глупый Тони. Но к чему эта гордость? Что произошло между ним и профессором? Рене поежилась от того, насколько эта дурацкая ситуация напоминала известную ей историю. И вот теперь стало уже два таланта, которым чем-то не угодил старый профессор Добряк. Рене мягко высвободилась из объятий Энтони. Извини, думаю, покатаемся как-нибудь в другой раз. И честно призналась. Не уверена, что смогу сесть в эту машину. Слишком свежи воспоминания. Ты говоришь так, будто я лично переехал на ней Хэмилтона, причем дважды рыкнул Тони. Обернувшись, она бросила быстрый взгляд на действительно ни в чем не повинное жестяное страшилище и скованно улыбнулась. Просто у меня много лет не было никого ближе него. Энтони вдруг как-то напряженно замер, словно сомневался в ее словах, а потом вовсе нахмурился и отступил. Рене же, поколебавшись мгновение, на прощание коснулась его теплой руки и зашагала в сторону автобусной остановки. Ее никто не стал догонять. Да и зачем? Пока разговаривать было не о чем. Застекленный каркас остановки встретил наваленными по углам сугробами и скамейкой, до которой долетала редкая снежная крошка. Рене смахнула ее рукавом и тяжело опустилась на ледяной пластик. Разумеется, общественный транспорт уже не ходил, но здесь можно было укрыться от падающего стеной снега и вызвать такси. Поежившись от зябкой сырости, которая налетала с каждым порывом ветра, Рене поглубже закуталась в толстую куртку. «Ну, и что теперь делать?» Прикрыв глаза, она сначала уперлась спиной в холодную стенку, а потом вовсе с ногами забралась на сиденье. Удивительно, но в душе царил покой. Пока тело потряхивало от пережитых эмоций холода и усталости, а голова попросту отказывалась думать, сердце билось ровно и уверенно. Оно словно не обратило внимания на свалившиеся откровения, продолжив и дальше разносить по венам влюблённость. Хотя обида осталась. Сидела за нозы под ногтем, так что придется подождать и изрядно помочиться, прежде чем она наконец исчезнет из жизни. Оставался вопрос, будет ли ждать вместе с ней Тони. От мысли, что ему ни к черту не нужна обиженная девчонка, с которой придется возиться, в душе поселилась тоска. Ране спрятала нос в высоком вороте и зажмурилась. Ей хотелось бы плюнуть на все. Легко оставить в прошлом Чарльза Хэмилтона и Викторию, чтобы с головой нырнуть в то, что, кажется, грозило перерасти в отношения. Однако она не могла. Иначе предала бы память, выбранные однажды цели, и собственную натуру, которая не терпела подобной несправедливости и обмана, даже если выяснилось, что это всего лишь недосказанность. Что страшнее, ложь в глаза или умалчивание за спиной? Господи! Слишком сложно, чтобы решать это во втором часу ночи после почти трех суток без сна. Рене вновь содрогнулась. Пора было выбираться отсюда и ехать домой. Но тело слишком окоченело. Попытка высунуть из манжета правую руку обернулась резким ознобом, от которого застучали зубы. Черт, не заболеть бы перед самыми слушаниями. Неожиданно тишину нарушила знакомая поступь. Даже снег под ботинками Ланга скрипел как-то иначе, чем у других. Но поднять голову Рене не рискнула. Ее отчаянно колотило, и она старалась сохранить хотя бы какие-то крохи тепла, сжимаясь в еще более тугой комок. Неожиданно скрежет сменился стуком подошвы от твердый асфальт, и поблизости кто-то замер. Рене услышала шорох одежды, когда рядом опустился на корточки Энтони, Прежде чем осторожно коснуться затянутой в тонкие джинсы ладышки. пойдем, произнес он. Ты очень устала. Давай я отвезу тебя домой, а завтра мы обо всем поговорим. Рене лишь кивнула, поскольку уже, наверное, вся улица слышала дробный перестук ее зубов. А в следующий момент плотный кокон, который она являла собой, неожиданно взмыл в воздух, причем прямо так со скрещенными ногами и опутавшими их руками, что прятались в натянутых манжетах желтого свитера. Вновь захрустел снег. Энтони перехватил поудобнее не самую легкую ношу и уверенно зашагал обратно в сторону пустой парковки. Когда он без труда сбежал по ступеням, Рене склонила голову и уткнулась носом в прохладную обнаженную шею. «Тоже ведь заболеет, глупый!» «Ты замерз!» — пробормотала она, и втянула аромат мяты, который вынудил что-то внутри сжаться. «Мне почти не бывает холодно». Самый настоящий упырь. Пыркнула Рене и опять задрожала, отчего ее прижали теснее. Скорее интуитивно, чем в попытке согреть. Какое уж тут тепло, когда Тони сам походил на соскочеванский сугроб. Прерывисто втянув воздух, она вдруг пробормотала. «Зачем ты со мной так?» Ответ пришел, когда они уже приблизились к курчащей машине. Ловко извернувшись, Тони открыл дверь и осторожно опустил Рене на сиденье. Пристегнув ремень безопасности, он заглянул в щурящиеся от яркой подсветки салона глаза и коротко вздохнул. Так было нужно. Но кому? Мне. Поезд в очередной раз тряхнуло, и Рене испуганно распахнула глаза. Атмосфера в вагоне неуловимо изменилась, и не только потому, что на одной из станций его покинула часть пассажиров. Вдалеке уже виднелся Квебек. Люди потихоньку складывали вещи, доставали с полок свернутую тяжелую одежду, чтобы при первой возможности вырваться из душного вагона навстречу друзьям или родным. Рене же никто не ждал. Эн, у которой она договорилась остановиться, предстояла смена до самого вечера а больше здесь никого не было. Боже, а ведь если немного подумать, то все могло сложиться иначе. Совершенно по-другому. На секунду Рене даже поразилась, насколько разошлись линии вероятностей из-за выбора лишь одного человека. Сейчас ее мог бы встречать профессор, чтобы устроить свои обычные рождественские чаепития в прикуску с новостями науки и Старого Света. В его крохотном кабинете Обязательно собрались бы ученики прошлых лет, все, кто сумел приехать. Может быть, даже Колин Энктон. Вагон качнулся на стрелке, отчего Рене слегка стукнулась головой о стекло, в которое упиралось, и опять нервно оттянула манжету руками. Она ничего не понимала. Хотя после всех потрясений именно эта новость показалась немного плоской. Пожалуй, даже логичной. Ведь если так посмотреть, все выглядело очевидным сначала. Не хватало лишь одного значения, чтобы решить не самое сложное уравнение. Однако Рене его прозевала. Кто знает, намеренно не заметила, или не захотела даже предположить, что такое возможно. Молча выйдя из машины, Рене взбежала по шатким ступеням и тихо, но быстро прикрыла за собой дверь. Наверняка Тони хотел что-то сказать. Видя, как потянулась его руках, стиснутым от нескончаемой дрожи коленям, Рене все же торопливо ступила на потаявший снег и бросилась прочь. «Да, назови она это как-то иначе, чем бегством», нагло солгала бы. Потому что стоило ей оказаться в квартире, закрыла все три замка, прямо на пол скинула куртку и перепачканные грязным снегом ботинки, а потом влетела в комнату, закрыв за собой еще одну дверь. По пути она случайно зацепилась за свесившийся с дивана плед, тут же запуталась в его длине, споткнулась и рухнула на один из стульев, где и затихла. раная медленно натянула на плечи колючую ткань, накинула на голову и... спряталась. Завернулась так, словно собиралась прожить в этом убежище не меньше, чем до весны. Из маленького зеркала на столе выглянуло бледное отражение — Запавшими глазами и всклокоченными волосами, а голову сдавила знакомой болью. Рене осторожно потянулась в карман за таблетками. Ну что, дорогая, допрыгалась, лишь бы не образовалась новых гематом. Несколько пилюль судорожно отправились в рот, и Рене проглотила их, даже не удосужившись запить водой. Для этого пришлось бы встать, но она так боялась лишний раз пошевелиться, что пряталась под колючим пледом и нервно прислушивалась к шорохам сонного дома. Утро наступило внезапно. За ночь дважды начиналась метель, и Рене неотрывно следила, как в свете единственного уличного фонаря снег налипал на мутное стекло, пока сон не победил уставший разум. Теперь же в голове плавала ленивая мигрень, скрюченные конечности окончательно затекли, а лоб болел от твердой столешницы. И все равно шевелиться отчаянно не хотелось. Радио включилось несколько минут назад, и теперь вместе с One Republic уверенно намекала, что кому-то слишком поздно извиняться. Рене едва слышно фыркнула. В последние месяцы в пластикового приятеля будто вселился один из пророков. Рене сонно заворчала. Дрожь давно унялась, но слабость по-прежнему была сногсшибательной. К тому же в горле мерзко першила и еще ломила суставы. Хотелось лечь и проспать сутки к ряду, да только вот в полдень предстояло явиться на центральный вокзал, а потом трястись в переполненном поезде. Так что следовало встряхнуться и собрать, наконец, вещи. Но вместо этого Рене машинально переплетала косички. Одну и вторую. Несмотря на усталость, пряди идеально ложились под ловкими пальцами, как будто она вязала академический узел. Закончив, Рене на негнущихся ногах сползла с насеста, наскоро умыла в ванной лицо и почистила зубы, а потом подхватила брошенную куртку и вышла за дверь. Вернуться домой она уже не успеет, но у Энн наверняка найдется пара лишних кофт. Ей же самой срочно требовалось кое с кем встретиться. И это будет не Энтони ни, Энто, ни мать Буланг. Потому что есть еще один человек который мог рассказать кое-что интересное, прояснить детали, которые этой ночью так и не сошлись в голове и теперь казались настолько абсурдными, что становилось непонятно, как она не заметила сразу. Ведь стоило лишь хорошенько подумать. Слишком поздно для оправданий. Поздно. Уан Republic. Apologize. Когда Рене влетела в двери центрального входа, уже рассвело. Ворвавшись с засыпанной снегом парковки в переполненный холл, она резко закашлялась и остановилась. После морозного воздуха горло противно драло, а нос окончательно перестал дышать. Пришлось открыть рот, от чего опять свело больную гортань. Кажется, она все таки заболела. Вот ведь разъява. Роне снова откашлялась в локоть и быстро зашагала вперед, прокладывая себе тропку между первыми посетителями. Хотелось успеть поговорить до начала рабочей суматохи, и потому она торопилась. В больницу тем временем пришло Рождество. Повсюду висели праздничные растяжки, с потолка спускались маленькие санты, а шарики, мишура и искусственный снег облепляли каждый миллиметр длинной информационной стойки. Все вокруг пестрило, переливалось огнями и радужными отблесками. Узнать кого-то среди этого великолепия — Можно было только если прицельно разглядывать лица, которые кутались в шарфы и высокие вороты курток. Так что, похоже, Энтони действительно ждал. Рене не знала, успел ли он наведаться к ней домой или обладал даром предвидения, но определенно он был настроен решительно. А потому она даже не успела понять, откуда Ланг вообще появился, когда ее схватили под локоть и потащили в уголок к одной из наряженных елок. Там оказалось настолько пусто и тихо, что она отчетливо расслышала промелькнувшее в голосе недовольство. «Ну и куда ты опять помчалась? Я думал, мы вместе поедем в Квебек». Сегодня Тони был гладко выбрит, на удивление даже причёсан и одет в шерстяное пальто, разумеется, черное. Под распахнутыми полами виднелись столь же траурные рубашка и джинсы. Честное слово. Доктор Ланг словно решил поглотить все краски мира. От него пахло морозной свежестью и чем-то еще незнакомым и неродным, отчего Ренея невольно напряглась. Однако в этот момент он осторожно провел кончиком большого пальца по ее скуле, длинно выдохнул и потянулся к растрепавшимся волосам. Метро не оставило ни единого шанса некогда аккуратной прически. «Ты не спала». Ренея не стала спорить. Знала наверняка, что выглядит ужасно, а Энтони не привык к такой запущенности. Но не нашла в себе силы на смущение или стыд. Мне надо было подумать. Знаешь, я вдруг поняла, как странно выглядит со стороны мое назначение в эту больницу. Так неожиданно. Удивительное совпадение. Да, действительно. Немного напряженно отозвался Тони, но Рона не дослушала. Она витала в своих мыслях и хотела выговориться, чтобы окончательно убедить себя. Или наоборот, чей-то хорошо продуманный план. «Скажи, ты знаком с Колином Энктоном?» Энтони на мгновение перестал накручивать на палец одну из белокурых прядей, что выбились из косы, а потом коротко ответил. «Нет, мы не знакомы». «Странно. Мне казалось, вы должны были встречаться». Ведь это вместо него в тот день приехал именно ты». «Я не знаю, кто это», — едва ли не по слогам произнес Энтони, и Рене удивленно вскинула голову. «Да быть не может. Попросту нереально». «Сын доктора Энктон и племянник профессора. Как ты можешь не знать, если...» Она оборвала фразу на полусловие, а потом сделала осторожный шаг назад. «Что ты от меня скрываешь, Тонни?» «В тот день произошло что-то еще? «Нет». Теперь было совершенно очевидно, насколько Лангу не нравился разговор. Пойдем выпьем кофе. Кстати, где твои вещи?» «Тони». Она отступила, а Ланг поджал губы от досады. «Не надо», — наконец сказал Энтони. «Не лезь в это». «Но почему?» «Потому что Хамилтон был эгоистичным ублюдком, которого здесь предпочитают не вспоминать». Неожиданно взорвался Ланг, и она испуганно вздрогнула. Рене не знала, что поразило сильнее — слова или эмоции. А Тони тем временем взлохматил волосы и постарался успокоиться. «Рене, оставь в покое свое и чужое прошлое. Если оно всплывет на поверхность, не принесет никому добра. Пожалуйста. Прошу. Пойдем, возьмем кофе и поедем в этот чертов квебек». «Почему ты так его ненавидишь?» — прошептал Рене. «Что он тебе сделал?» «Тебя это не касается». «Разве?» — она вскинула брови. «Боюсь, все как раз наоборот, и мне очень нужно выяснить, что здесь происходит». С этими словами Рене резко развернулась, отчего на пол полетело несколько сбитых елочных игрушек и устремилась в сторону лестницы. «Рене, хватит страдать ерундой!» В спину прилетел сердитый окрик но, вопреки всему, она не обернулась. Вместо этого взлетела на третий этаж и побежала к кабинету Энгтон. Когда Рона резко толкнулась стеклянные створки, ее уже не волновали приличия. Она так разогналась, что замерла лишь возле большого стола под взглядом главного врача. В этот момент второй раз хлопнули двери. И можно было не сомневаться, чьи шаги замерли у Рене за спиной. «Мисс Роше?» Очевидно, доктор Энктон недавно пришла, но в ее карих глазах даже не мелькнуло удивление, когда в кабинет явился Ланг. «Уже успели переговорить?» «Надо же, как интересно!» Рене почувствовала, как внутри защекотало дурацкое ощущение, будто ее обманули. Она понятия не имела, отчего так решила. Но Шарам никогда не врал. И прямо сейчас он разгорался огненной проволокой. Сцепив руки, Рене приблизилась еще на один шаг. Но прежде, чем открыла рот, позади неожиданно раздался напряженный голос Энтони: "Лучше не спрашивай, если боишься разочароваться в ответе". Рене хмыкнула. "Видит Бог, она не испугливых". "Где я могу найти Колина Энктона? Мне очень нужно с ним поговорить". В кабинете вдруг стало удивительно тихо, настолько, что Рене услышала, как в главном холле... Заиграла рождественская мелодия. Она отмерила такт, второй, десятый. Перекома был очень хорош. Чудный миг, когда два сердца слышат друг друга. Чудный миг и воспоминания, что мы оба храним. Доктор Энгтон пошевелилась и медленно опустила на стол документ, который до этого держала в руке. Усевшись в кресло, она сложила перед собой руки и вежливо поинтересовалась. «Могу я узнать, с чем связано ваше любопытство, мисс Роше?» «С тем, что факты немного не сходятся. Какие именно?» Энктон проявляла чрезмерное равнодушие, отчего шрам вспыхнул с новой силой. Рана дернулась, что не укрылась от Энтони. «Пожалуйста, не делай этого», — услышала она шепот. Мисс Роше обладала массой пороков, но самым главным однозначно — Считалось своей своенравие в отношении правды. Любой. Рене ненавидела ложь, а потому нервно переплела пальцы. «Никогда не забыть мне этот миг и поцелуй». Незадолго до смерти профессор Хэмилтон собирался отправить меня на практику в травматологию. «К своему племяннику», начала она и услышала за спиной тихое, но злое фырканье. Он долго к этому готовился, Даже устроил показательную операцию. Только вот Колин Энгтон туда не явился. Зато приехал доктор Ланг. «Вы ведь знаете об этом?» «Да». «Как и об отказе взять меня?» «Да, но по-прежнему не вижу проблемы. Говорите, чем вы недовольны или уходите, мисс Роше. У меня достаточно работы». И как обнимали друг друга, пытаясь согреться. Я не должна была оказаться здесь. Квебек — огромная провинция. По всем законам статистики, вероятность попасть в отделение доктора Ланга с самим доктором Лангом в качестве наставника ничтожно мала. Что наводит на мысли о помощи извне? Или же магии?» Рене нервно усмехнулась. Она часто дышала, будто пробежала этап марафона, а сердце тяжело бухало где-то в груди. И, наверное, его сток слышали все находившиеся в кабинете. Но, облизнув пересохшие губы, Рене, наконец, задала самый важный для себя вопрос. «Скажите, это ведь Колин Энктон убедил вас взять меня? Он решил исполнить последнюю волю профессора и...» Рене едва не заорала от неожиданности, когда в локоть с силой впились чьи-то пальцы. Стоявший за спиной Энтони незаметно очутился совсем рядом, а потом вдруг дернул к себе, вынудив отступить. Испуганно заморгав, Рене попыталась что-то сказать, но ей не дали. Пальцы еще сильнее сжали завопившие от такого обращения мышцы, и она охнула от боли. Брошенный на Энтони полный обиды взгляд остался незамеченным. «На этой восхитительной ноте мы, пожалуй, закончим. Все довольны все счастливы. «Виве ла фамиля!» — процедил он. «Чудный миг!» «Нет!» — возмутилась Рене, Но в тот же миг Энтони резко развернулся и потащил ее к двери. Абсолютно бесцеремонно, почти что грубо. Ошалев от неожиданности, она попыталась вырваться, но хватка оказалась слишком крепка. «Подожди же, какое ты имеешь право?» Ее перебил резкий женский смех. Он зазвенел металлическими побрякушками на столе, хрустальными лепестками не в меру вычерной люстры, а потом заметался истеричным шариком, по чересчур светлому кабинету. «Погоди, погоди!» С неестественным весельем произнесла Лилиан Энктон, и их дерущийся клубок замер. Остановился так резко, что Рене налетела на спину Тони, больно ткнувшись носом о мужскую лопатку. «Это даже интересно!» «Да что, черт возьми, здесь происходит?» Не выдержала Рене и все-таки сумела вырваться из тисков Энтони. А он так и застыл, взявшись за дверную ручку. Тем временем доктор Энктон обошла стол и уселась на его крае с любопытством, разглядывая всклокоченную Рене. Та повернулась к ней лицом, и стоило их глазам встретиться, как шрам едва не взорвала дикой болью. Это было очень необычно. Никогда прежде он не давал о себе знать настолько ярко, а потому Рене зашипела и схватилась за лицо. Видимо, именно это вывело Энтони из своеобразного ступора. Он резко обернулся и дернулся в ее сторону, но замер, когда Лилиан Энгтон заговорила. Она всегда сама непосредственность, какая прелесть! Надо же, неужели Чарльз не наврал? Тебя не касается, мы уходим. Тони снова схватил ошарашенную подобной фамильярностью Рене и потянул на себя, но она не сдвинулась с места. Значит, ты ей не сказал тем временем довольно протянула энгтон не смей не сказал чего рене сделала шаг и вдруг почувствовала с какой неохотой отпустил ее тони он не желал обсуждать эту тему прямо сейчас ланг отчаянно стремился уйти сам и увести ее за собой как можно дальше отсюда потому что и здесь рене споткнулась она вдруг увидела себя его глазами как стояла с упрямо поднятой головой, как смотрела в ожидании хотя бы крошки правды. Как надежда на ее лице постепенно сменялась недоумением, а потом отчаянием. И тогда пришло ощущение, что чужое сердце затопило самая настоящая жалость. По отношению к ней. Рене недоуменно оглянулась, но Энтони лишь прикрыл глаза. Что же, она сама этого хотела. Ты ошиблась, милая. С нарочитой мягкостью обратилась к ней доктор Энгтон. Но теперь, узнав, что этот прохвост так ничего и не рассказал, я понимаю, почему ты пришла к таким выводам. Что это значит? Что Колину Энгтону плевать на тебя? Он такая же блудливая творюшка, как и его отец. И его обиды на Чарльза с лихвой хватит на тебя, на меня и на себя самого. Рене Роше была нужна только мне. «С самого первого дня, как ты появилась у Чарльза, я мечтала заполучить себе такой же образец. Но, увы, маленьких гениев не штампуют точно куколок на заводе пластмасс, а мой брат слишком хорошо учился на ошибках. Однажды, потеряв Колина, лицемерная Погонь сделала все, чтобы этого не случилось снова. Однако жизнь решила по-своему». Лилиан Энктон демонстративно развела руки, и на пальцах блеснула пара тяжелых колец. А Рене вдруг показалось, что она тонет, захлебывается прозвучавшими словами, словно водой, без шанса вздохнуть. Блудливая тварюшка, лицемерная погонь, что? Вы, вы подговорили мистера Филца? Похоже, Рене пошатнулась, поскольку Тони немедленно подхватил ее за талию. Осознание, что ее мечту принесли в жертву во имя какой-то мифической выгоды. Пока не добралось до бастующего мозга, но тело уже предавало. Господи, значит, дедушка был прав, и ее просто использовали. Рене прикрыла глаза. Все это пока не укладывалось в голове, но мысль Лилиан Энгтон была предельно ясна. Да, я получила лакомый кусочек, а он меньше головной боли с Твоим распределением. Главный врач больницы равнодушно пожала плечами а во рту Рене вдруг стало кисло. «Но как же?» Колин Энгтон оплатил мои тесты. «Я видела документ и не ошибаюсь!» Рене пробовала на зуб последний кусочек надежды. Однако и тот оказался несъедобным, когда она услышала шепот. «Господи, ну почему тебе надо заткнуть своей правдой каждый угол этой клоаки?» Лицо доктора Энгтона на мгновение удивленно вытянулось, после чего она, понимающе ухмыльнулась. Неужели? Какой необычный для него пример филантропии! Лилиан чуть насмешливо покосилась в сторону Энтони, а тот лишь сильнее стиснул пальцы на желтом свитере. Не надо, прошу тебя, процедил он. Но доктор Энктон пожала плечами и невинно произнесла: «Ты спрашивала меня, где Колин Энктон. Все еще хочешь услышать ответ? Да», шепнул Рене, а доктор Энктон медленно улыбнулась. У тебя за спиной. Рене не знала, зачем медленно повернула голову и уставилась в золотые глаза. До нее упорно не доходил смысл сказанного, пока побледневшие губы Энтони не разомкнулись и не прошипели совсем неуместное «сука». «Чудный миг пронизан любовью». Берт Бакарок, Холл Дэвид, Magic Moments. Ну а Рене зачем-то скрупулезно оглядела каждый угол светлого кабинета В поисках затаившегося там человека. Но никого не нашла. Разумеется. Только молча смотревшего на нее Энтони. А это значит... Значит... Рене показалось, что раздавившийся в голове щелчок слышали все. Настолько громко встал на место кусочек пазла. Две половины прочно соединились в единую деталь. Колин Энктон и Энтони Калланг. Одни и те же буквы. Простейшая анаграмма. Ранее давно следовало догадаться, что Колин, мать его Энктон, все эти месяцы притворялся Энтони Калангом. Или же Энтони Каланг сейчас корчил из себя Энктона. К черту! она не знала. Она вообще не понимала, что происходит и почему. Но в следующий миг грубо сбросила по-прежнему нежно обнимавшую руку и зашагала прочь из кабинета. «Хотелось сбежать» хотя бы на время прекратить существование, потому что нахлынувшие стыд и обиду не осталось сил выносить. Ренея чувствовала, как горят щеки, напоминая сейчас огни рождественской гирлянды. За спиной хлопнула дверь, и раздались торопливые шаги. «Подожди!» Ренея не могла разобрать, чего в голосе Энтони больше — приказа, досады или хорошо спрятанного страха. Ланг был напуган, Но в собственном гневе она никак не могла понять, чего, И это злило еще больше. Господи, ну насколько же восхитительный обман! А ведь давно стоило догадаться, достаточно лишь подумать и сопоставить столь очевидные факты. Впрочем, такими они выглядели лишь сейчас. «Отвали!» — отмахнулась Рене, когда ее попытались схватить за руку. «Да послушай меня!» — начал Тони. Но в этот момент она резко остановилась и обернулась. «Ты знал? Знал, почему я здесь оказалась?» Догадывался. Весьма лаконично признался Энтони. Но Рене не оценила подобной честности. «Уже нет». Коротко рассмеявшись, она покачала головой. И ничего не сказал. «Ничего. Меня выставили дурой, использовали». «Как и меня, не находишь?» С внезапным раздражением перебил Тони. Или теперь называть его Колин? Но я предупреждал. Прямо говорил, что тебе здесь не место. На мой взгляд, это был взаимовыгодный обмен. Взаимовыгодный? Обмен предполагает, что ты дашь мне хоть что-нибудь. Любую крошку. Но ведь ничего не дал Тони. Колин, господи, одно вранье. На протяжении трех месяцев ты каждый день обманывал меня. А сейчас вообще выставил полной дурой. И хочешь, чтобы я тебя слушала? Благодарю, но лжи мне теперь хватит надолго. Боюсь, как бы не стошнила от такого переедания. Я не обманывал тебя, — упрямо процедил Тони. Нет? Она шагнула к нему и задрала голову, чтобы, прищурившись, посмотреть в глаза. Я так не думаю, мистер Энгтон. На фамилии чужого человека язык абсурдно споткнулся, но отныне... Это ее новый мир. Это всего лишь глупое имя. Оно ничего не меняет и ничего не значит. «Оно значит честность перед собой и другими», — отрезала Рене. «Ты ведь поэтому меня ненавидел, да? А вовсе не из-за того, что какая-то недоучка свалилась тебе на голову. Просто я стала напоминанием твоей упрямой обиды на профессора». «Нет, опять врешь. «Хорошо», — не выдержал Энтони. Да, ты стала напоминанием. Только не обиды, а факта, что Хэмилтон — трусливое дерьмо. Ведь гораздо проще вычеркнуть из жизни одну сломанную игрушку и заменить ее новой, чем постоянно любоваться на результат своих ошибок. Не спорю, я виноват, что срывался на тебе. Но твое слепое обожание этого человека бесит. Ты возносишь его едва ли не до небес, хотя даже не знаешь, что произошло. Замолчав, Он в бешенстве пнул, торчавший из-под очередной елки муляж подарка. А Рене отступила и покачала головой. Боже, это так смешно и одновременно жестоко по отношению к ним обоим. Но Энтони не понимал, насколько ошибался. Да из чего бы. Похоже, он настолько захлебнулся собственной желчью, что уже не откачать. Рене медленно выдохнула и обняла себя за плечи. Ее снова била зябкая дрожь. «Я знаю», — произнесла она, и Энтони порывисто оглянулся. Он настороженно посмотрел ей в глаза, а потом попробовал приблизиться. Но Рене немедленно отступила. «Я знаю, что произошло, и мне жаль. Наверное, это забавно, может быть, каплю наивно, но я так много всего хотела рассказать Колину Энктону, стольким с ним поделиться. Мечтала найти его, объяснить и попытаться понять самой». «Только вот я с ним, увы, незнакома». Рене. Она отрицательно покачала головой на промелькнувшую в голосе Энтони осторожную просьбу. «Хватит». «Прости, но с Энтони Лангом мне говорить не о чем». Рене потерла лицо и резко застегнула куртку, прищемив кожу на подбородке. Чёрт, этот год заканчивался удивительно плохо. И даже со своим всегда неизменным оптимизмом Она не находила ни одной причины для радости. Осталась только усталость, чей яд расползался по телу и раковой клеткой пожирал организм изнутри. Вместо Рене в любимый Квебек возвращалась пустая, вялая оболочка. Наконец, за темным запотевшим окном замелькали знакомые яркие домики, полоски гирлянд и лента фонарей автострады, которая вновь шла вдоль путей. Наверное, где-то там сейчас ехал Энтони. А может, он уже давно расположился в гостинице, если сумел найти свободный номер в самом рождественском месте Канады. Рене понятия не имела. Да, в общем, и не желала знать. Сбежав после совершенно постыдного разговора, она до самого отъезда пряталась в отделении Роузи. Там не было болтливых пациентов, любопытных взглядов или раздражающих шепотков за спиной. Только тишина и уютное сопение. Поезд тряхнуло в последний раз, и он замер. На улице давно стемнело, а потому, когда Рене выбралась из вагона, то невольно зажмурилась от ярких огней, украшенной к празднику платформы. Отовсюду услышались радостные голоса. Кто-то смеялся, а в спину уже толкали новые пассажиры, которые стремились поскорее попасть на свежий воздух. Рене потуже замотала на шее колючий шарф, сунула руки в карманы и уверенно зашагала в сторону кирпичного здания вокзала. Она как раз разглядывала шпили его полукруглых башенок, когда кто-то схватил ее под локоть и уверенно засеменил рядом. «Поговаривают, в этом году рождественский рынок на площади особенно хорош». Нос Энн был очаровательно розового цвета. Ледяные скульптуры с подсветкой, горячий глинтвейн. Страждующих посмотреть на настоящее Рождество, конечно, приехало слишком много, но нам будет чем заняться даже в толкучке. Уверена, Монреаль и в половину не так хорош. И видела тут по новостям вашу главную елку. Космический ужас. «Привет», — Рене улыбнулась подруге. «Я думала, ты на работе». Эн знакомо фыркнула и бросила укоризненный взгляд на попытавшегося влезть в разговор слегка пьяного юношу. Тот состроил обиженную гримасу, но спорить с лучшей операционной сестрой рисковали немногие. «Поменялась сменами ради тебя, так что сегодня гуляем». Энна, наконец, повернулась и тут же резко остановилась. Невольный вздох вырвался облачком легкого пара, а Рене отвела глаза. «Святой Иоанн, дьявол, во имя доктора Стрэнджа, что они с тобой сделали?» Подруга подняла руку, чтобы коснуться шрама. Но тактично одернула себя и покачала головой. Значит, все и правда дерьмово. Рене стиснула зубы и повела плечами. Хорошо еще губы успели зажить, а то своим жутким видом распугала бы всех туристов на птишем плейн. Рене, у тебя все в порядке? Энн осторожно переплела их пальцы и не сильно сжала, но потом вдруг оглянулась. А. Где твои вещи? Прости, я в этот раз без подарков. Улыбка наверняка вышла не самой счастливой, но на большее, после бессонных ночей и перевернувших всю жизнь разговоров, она была не способна. «И давай, наверное, без прогулок. Кажется, я заболела». «Разумеется, вишенка!» Немного встревоженно пробормотала Энн, и они молча направились к автобусной остановке. Рене честно старалась хотя бы на время выбросить из головы личные неурядицы, и весь вечер отчаянно искала темы, Для обсуждения с подругой. Они болтали о чем-то отвлеченном, вроде теории разведения олени для Санты или уместности клюквы на крыше имбирного домика. Но лежа ночью в кровати Рене прислушивалась к доносившимся с улицы крикам развеселой толпы и бесконечно прокручивала в голове фразу Фюрста. Он произнес ее с грустным смешком, когда заглянул в отделение к неонатологам и бросил на двух подруг быстрый взгляд. Алан, конечно, был уже в курсе маскарада. Ты придаешь этому слишком большое значение, негромко проговорил он, наливая чашку несладкого чая. Не спорю, ты чувствуешь себя обманутой, преданной. Но о некоторых поступках не отчитываются даже перед исповедником. Согласись, три месяца малый срок для такого доверия. А вы ведь тоже знали, кто он такой? Вдруг усмехнулась Рене даже чуть не проболтались однажды знал не стал отпираться доктор фюрст так вот я бы тоже хотела знать что за цветок мне достался прежде чем исколоть шипами все руки немного жестче чем следовало заявила рене а потом услышала вздох а смысл что значит имя рене роза пахнет розой хоть розой назови ее хоть нет в тишине спальни она опять хмыкнула роза скорее уж кактус из тех сортов что вырастают выше домов и чьи колючки похожи на ветви. рене перевернулась на бок и закрыла глаза спать хотелось неимоверно, но сон не шел а ближе к полуночи у нее поднялась температура.